Глава 8. В лаборатории биогена Том Веллер и Джош Винклер шли вдоль рядов клеток с крысами. Джош продолжал давать крысам ретровирус с модифицированным геном. Все шло согласно заведенному порядку. Внезапно зазвонил сотовый телефон Тома, и Джош неодобрительно покосился на своего ассистента. Старшим здесь был он. Он имел право разговаривать по телефону в рабочее время. Том? Нет. Веллер стянул с правой руки резиновую перчатку и вынул телефон из кармана. «Алло! Том?» Звонила его мать. «Привет, ма. Я сейчас на работе». Джош снова покосился на младшего ассистента. «Можно я перезвоню тебе позже?» «Вчера вечером твой отец попал в аварию». «И погиб». «Что?» У Тома внезапно закружилась голова. Он прислонился к крысиным клеткам и сделал судорожный вдох. В устремленном на него взгляде Джоша появилось беспокойство. Как это произошло? Его машина врезалась в опору эстакады, сказала мать. Это случилось в полночь. Его увезли в больницу Лонг-Бич-Мемориал. Но спасти не смогли. Сегодня рано утром он умер. Господи! А ты дома? Хочешь, чтобы я приехал? Рэйчел знает? Я только что сообщила ей. Хорошо, я приеду. «Том, мне ужасно неудобно просить тебя об этом, но... Ты хочешь, чтобы я поставил в известность Лизу? Я просто не знаю, где ее искать. Лиза была паршивой овцой, их семьи, самая младшая из детей, ей только что исполнилось 20. Она уже много лет не разговаривала с матерью. Ты не знаешь, где она находится, Том? Я сумею ее найти. Несколько дней назад она мне звонила, чтобы попросить денег». «Нет», — сообщила мне свой новый адрес. «Она теперь в Торренсе». «Я не смогу добраться до нее», — сказала мать. «Я сам сделаю это. Если она захочет проститься с отцом, скажи ей, что похороны в четверг». «Да, мама». Он выключил телефон и повернулся к Джошу. Тот, поняв, что что-то неладно, посмотрел на него с тревогой и сочувствием. «Что-то случилось?» «Мой отец погиб. Прими мои соболезнования». «Автомобильная катастрофа. Вчера ночью. Мне нужно сообщить сестре. Ты должен ехать прямо сейчас? Я заеду в офис и пришлю вместо себя Сэнди. Сэнди не годится. Она не знает, что и как делать. Джош». Жалобным голосом проговорил Том. «Мне вправду нужно ехать».